И вдруг глаза его полезли на лоб от ужаса, дыхание приостановилось, а грубо обутые ступни коротких ног нервно заёрзали по гравию. Пересекая четвертую авеню и направляясь прямо к скамейке, на которой сидел Стаффи, шел старый джентльмен. Ежегодно в течение девяти лет, в День Благодарения, старый джентльмен приходил сюда и находил Стаффи Пита на этой скамейке.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 Надо долгое время делать одно и то же, никогда не сдаваясь с регулярностью, скажем, еженедельного сбора 10% взносов в промышленном страховании или ежедневного подметания улиц. Прямой и величественный старый джентльмен приближался к фундаменту создаваемой им традиции. Правда, ежегодное кормление Стаффи не имело общенационального значения, как, например, Элли.